Мы ждем тебя с тех пор, как Рэйф прошлой весной тебя в городе встретил. Генри, вели Мэнди поставить еще одну тарелку. Четыре собаки вошли в комнату следом за ним. Три серьезно смотрели на него горящими глазами, а четвертая, гончая с голубыми отметинами и с выражением царственного величия, подошла и холодным носом ткнулась ему в ладонь. «Здорово, генерал!» — сказал он. Потрепал ей уши, и тогда другие собаки тоже подошли, тыкаясь носами в руки. «Возьми себе стул!» — сказал мистер Маккалам. Байерт повернулся и пошел за стулом. Собаки последовали за ним, с неуклюжей учтивостью суетясь у него под ногами. «Я все твоего деда сюда приглашаю!» — продолжал старик. Да только он либо чрезмерно возгордился, либо ему просто лень с места двинуться. «Эй, генерал, пошел-ка ты вон! Гони их прочь, Байерт! Генри!» — крикнул он. Появился Генри. «Убери этих проклятых собак! Пусть дадут спокойно поужинать!» Генри выгнал собак из комнаты. Мистер Маккалем взял с каминной доски длинную сосновую щепку, зарок ее в очаге, Закурил свою трубку, погасил щепку в зале и положил обратно на полку. «Рейф и Ли сегодня в городе», — сказал он. «Ты мог бы с ними на телеге приехать, но на лошади тебе, конечно, больше нравится». «Да, сэр», — спокойно отвечал Байерт. «Значит, они узнают». Некоторое время он смотрел в огонь, медленно потирая руками колени, и перед его холодным умственным взором в один короткий миг пронеслись последние месяцы его жизни со всеми их безумствами и безрассудством. Он увидел их сразу во всей их полноте, как будто перед ним мгновенно размотали кинопленку, в конце которой находилось то, о чем его не раз предупреждали и что любой глупец мог бы легко предвидеть сам какого черта допустим что и мог так его ли в том вина район насильно заставлял деда с ним ездить разве то он вложил в грудь старику слабое сердце но дальше все шло хорошо и четко ты боялся вернуться домой ты заставил черномазова тайком вывести тебе лошадь Ты нарочно совершаешь такие поступки, которые заранее обречены на неудачу или вообще невозможны, а потом у тебя не хватает смелости взглянуть на их последствия. В глубоких, бессонных, горьких тайниках его души ярко вспыхнуло сначала обвинение, потом попытка оправдания и снова суровый приговор» кто тут кого пытался обвинить или кому пытался отпустить вину. Не знал толком даже он сам. Ты все это наделал. Ты во всем виноват. Ты убил Джонни. Генри подвинул к огню стул, и вскоре старик осторожно вытряхнул себе на ладонь глиняную трубку и вытащил из кармана бархатного жилета огромную серебряную луковицу. «Половина шестого», — проговорил он. «Что, ребята еще не вернулись?» «Они уже здесь», — коротко отозвался Генри. «Когда я выводил собак, я слышал, что они распрягают». «Ну тогда принеси кувшин», — приказал ему отец. Генри встал и снова вышел. Вскоре на крыльце послышались тяжелые шаги, и Байер, повернувшись на стуле, мрачно уставился на дверь. Дверь отворилась, и в комнате появился Рэйф, а за ним Ли. «Вот это здорово!» — сказал Рэйф, и его худощавое темное лицо просветлело. «Выбрался, наконец!» Он пожал Байерду руку. Ли последовал его примеру. Как и у остальных братьев, лицо Ли казалось сумрачной темной маской. Он был не такой коренастый, как Рейф, и самый молчаливый из всех. В глубине его черных, беспокойных глаз таилась какая-то безумная и дикая печаль. Пожимая Байерду руку, он не произнес ни слова. Но Байер следил за Рейфом. Лицо его не выражало ничего, ни холода, ни вопроса. Неужто он был в городе и ничего там не слыхал? Или все это привиделось ему во сне? Но нет, ошибки здесь быть не могло. Он ясно помнил, не оставляющий сомнений чувства, которое охватило его, когда он прикоснулся к деду. Помнил, как тот вдруг осел, словно внутренний стержень фамильной гордости упрямого вызова року, Так долго сохранявший в нем непреклонную твердость и силу, внезапно подался и, наконец, отпустил на покой его несгибаемый костяк.